что вместо смелого решения, способного вознести нас к двадцатилетнему возрасту, другая чаша становится тяжелее и, не имея достаточно мощного противовеса, низвергает нас к пятидесятилетнему. Да и потом положения, повторяясь, меняются, и мы всегда можем опасаться, что в среднем возрасте или в конце жизни мы начнем проявлять сгубительное потворство самим себе и осложним любовь известной долей привычки, которая не знает юность, занятая другими делами и не так свободно распоряжающаяся самой собой. В письме, которое я написал Жильберти, я громил ее, но и бросал спасательный круг из нескольких как бы случайных слов. Я оставалась лишь прицепить к нему примирение. Потом ветер вдруг переменился. Я настрочил ей другое послание, своей нежностью смягчающие горечь выражений вроде «больше никогда», трогательных для тех, кто их употребляет, и скучных для той, кто будет их читать. Все равно сочтет она их искренними и «больше никогда» переведет «нынче вечером, если вы еще меня не разлюбили». или поверит им, и, восприняв их как весть об окончательном разрыве, проявят полнейшее равнодушие. Ведь мы же всегда остаемся равнодушны, когда дело касается разрыва с человеком, которому мы охладели. Но раз пока мы любим, мы не способны действовать, как достойные предшественники другого человека, которым нам суждено стать и который любить уже не будет, но так же, как мы можем ясно представить себе настроение женщины, которой, даже если мы знаем, что она к нам равнодушная, мы беспрестанно обращаемся, навевая себе чудный сон или утешая себя в тяжком горе с теми же словами, какие мы говорили, когда она еще любила нас. Мы так же бессильно разобраться в мыслях, в поступках любимой женщины, как первые физики — до того как создалась и чуть чуть осветила неведомая наука в явлениях природы или еще того хуже как человек для которого почти не существовала бы категория причинности как человек который не способен установить связь между явлениями и для которого видимый мир не ясен как сон конечно я силился преодолеть эту расщепленность ссилился отыскать причины. Я даже старался быть объективным, старался отдать себе отчет в несоответствии того значения, какое Жильберта имела для меня тому значению, какое не только имел для нее я, но и тому, какое она имела для всех остальных. А между тем, если б я не подумал об этом несоответствии, то рисковал бы принять простую любезность моей подружки за пылкое признание, мою смехотворную и унизительную выходку за простое изящное движение, которое должно привлечь ко мне взоры и прекрасный глаз. Однако я боялся впасть и в противоположную крайность. Я боялся увидеть в том, что Жильберта опоздал на свидание, знак ее нерасположения ко мне, знак ее теперь уже неискоренимой враждебности. Я старался найти между этими двумя в равной мере искажающими действительность точками зрения такую, которая дала бы мне правильное представление о вещах. Расчеты, какие мне нужно было для этого произвести, заставляли меня на время забывать о душевной боли. И, быть может, потому что я послушался чисел, а, быть может, потому что подсказал им ответ, который мне хотелось от них получить, я решил пойти завтрак с ванным. И я был счастлив, но только так, как бывает счастлив человек, который, намучившись со сборами, В дорогу туда, куда его совсем не тянет, и дальше вокзала, не доехав, возвращается домой и распаковывает чемоданы. Во время колебаний из одной мысли о возможном решении, если только не обречь эту мысль, на бездействие, уговорив себя никакого решения не принимать, вырастают, как из зернышка, очертания и все оттенки чувств, которые вызовет совершенный поступок. И я убеждал себя, что было бы нелепо, строя планы разрыва с Жильбертой, причинять себе такую же острую боль, какую я почувствовал бы, приведя план в исполнение. А раз я в конце концов все равно к ней вернусь, то мне следует избавить себя от стольких робких попыток, отрождающихся в муках решений.